Эпилог. Мне не пришлось ехать в Москву, потому что благодаря стараниям медиков Галина Чижова пришла в сознание. Этого момента с нетерпением ждала не только я, но и ее отец Владислав Витальевич Гуревич. Надо отдать ему должное. Он уговорил Галину дать чистосердечные показания, пообещав нанять для нее самых лучших адвокатов. Наверное, это ему удалось нелегко но все таки он сумел найти подход к своей дочери. Преступление, расследованием которого я занималась, имело долгую предысторию. У Руслана Карагодова был кореш Александр Ладочкин, с которым они вместе проворачивали разные темные делишки, сколачивая первоначальный капитал. Вот тогда-то и пересеклись пути Карагодова и Кирьянова. Руслан попался с поддельными документами на партию товара, но сумел выкрутиться. А Владимира Сергеевича едва не обвинили в получении взятки, которую он и в глаза не видел. В итоге Кирьянов получил от начальства незаслуженный выговор. Впоследствии Карагодов и Ладочкин стали соучредителями производственной фирмы "Волгарь". В сущности, это был мини-завод по производству красного кирпича. Несколько лет этот завод успешно функционировал, принося владельцам немалые прибыли. Но лет шесть назад Ладочкин решил забрать свою долю и выйти из дела. Александру стукнуло в голову поехать в Москву и попробовать развернуться там. Карагодову показалось, что раздел собственности произошел не по понятиям, и в его душе созрел план возвращения капиталов. Единственное, Руслан не знал, кому доверить это важное дело. Как раз в это время... Карагодов стал свидетелем того, как одна симпатичная девушка положила в свою сумку дорогие духи. Он сразу понял, что девицу можно вытащить и привлечь для выполнения особой миссии в Москве. Сделав определенные денежные вложения, Руслан смог добиться того, что уголовное дело против Алениной развалилось. В итоге Галина стала его агентом в столице. Воспользовавшись своей привлекательной внешностью, она устроилась на работу в фирму, которую организовал в Москве предприимчивый Ладочкин. Получив доступ к компьютеру, она стала владеть всей финансовой информацией, которую тут же передавала Карагодову. Галя точно не знала, как Руслан распоряжался этой информацией. Ей тогда не очень-то доверяли. Но вскоре Ладочкин разорился. Галя осталась в Москве одна и без денег, хотела вернуться в Тарасов, Но Карагодов нашел ей новое место работы и даже фиктивного мужа, чтобы у нее появилась московская прописка и новая фамилия. Чижова стала шпионить на другом предприятии. Впрочем, ее квалификация выросла. Теперь она не только читала бухгалтерские документы, но и вносила в них свои поправки, потому что работала бухгалтером. Сорвав однажды большой куш, Чижова уволилась и вскоре устроилась на другое предприятие. Все шло по плану Карагодова, пока Галя не встретила крупного бизнесмена Романа Бондарева. Они влюбились друг в друга с первого взгляда. Роман брал ее с собой на светские приемы, представлял всем как свою невесту, хотя официального предложения ей не сделал. Галина однажды взяла да и сказала Митяю, приехавшему по поручению Карагодова, что совсем завязывает, потому что выходит замуж. Как ни странно, но Карагодов дал добро на это замужество. Только вскоре Бондарев стал избегать встреч с Галиной. А когда она нашла его и потребовала объяснений, Роман прямо сказал ей, что бросил ее, но причины не раскрыл. Галя даже не догадывалась, что Бондареву наговорили о ней разные гадости, после чего он и решила разорвать с ней отношения. Галине не оставалось ничего другого, как продолжить сотрудничество с Русланом. Только вскоре после этого на работе вышел прокол. Директор страхового агентства, в котором она работала кассиром, поймал Чижову с поличным. Суть махинации, которую она проделывала, была простой. В ее должностные обязанности входило принимать от агентов страховые полисы и деньги. Часть страховых полисов Галина уничтожала. Тайно проводила их номера в компьютере, в графе испорченные бланки, а деньги присваивала. При этом агенты расписывались за сданные полисы в подложной ведомости, даже не догадываясь об этом. Какое-то время это оставалось незамеченным. Страховых случаев по этим полисам не поступало. Но однажды пришел клиент, у которого угнали машину, но в отделе выплат ему сказали, что он не застрахован. Клиент грозился подать в суд, но машину милиция нашла, и до суда дело не дошло. Разумеется, в компании начался разбор полетов, но под подозрение пала агентка, страховавшая того гражданина, и ее уволили. Потом та же участь постигла другого агента, а кассир Чижова до поры до времени оставалась вне подозрений. Когда директор застал Галину на месте преступления – Он преградил ей дорогу и стал звонить начальнику службы безопасности. Но она не нашла ничего лучшего, как оттолкнуть его и сбежать из офиса, а потом и из Москвы. Тарасовские друзья приняли чужого холодно. Карагодов совсем не захотел с ней общаться, а Митяй посоветовал залечь на дно. Галина поселилась у бывшего мужа, а потом в Тарасов приехал из Москвы сотрудник службы безопасности. Из той страховой компании, в которой работала Галя. Это и был тот симпатичный мужчина с вьющимися волосами и белыми зубами. Его звали Владимир Дьяконов. Он нашел в Тарасове Галину. А когда стал предъявлять претензии, она сразу же сдалась. Сказала, что работала по указке Митяя и согласилась ему позвонить. Тот приехал на песчаную, не зная наверняка но догадываясь, зачем его вызвала Галина. Разговор был короткий. Диденко хоть и был маленького роста, но его профессиональный боксерский удар в висок сразу же свалил Дьяканова замертво. Затем Митяй сказал Галине, чтобы она сама думала над тем, куда деть Жмурика, чтобы спрятать все концы в воду. Выполнить это задание было для нее жизненно необходимо, В противном случае Диденко грозил уничтожить ее, А о месте Кате Барулиной она помышляла уже довольно давно. Благодаря московской школе ум Чижовой стал очень изобретательным. План родился в течение часа, но Митяй одобрил его не сразу. Решающую роль сыграло то обстоятельство, что Барулина-младшая несколько лет жила в Москве, поэтому в случае установления личности убитого москвича Следствие только усилило бы подозрения против актрисы. Галя сказала, если просто закопать труп, то из Москвы приедут другие люди и рано или поздно на них выйдут, а так удастся всех запутать. Пусть Барулина доказывает, что она не верблюд. Сильный снегопад и плохая видимость поставили последнюю точку. План был одобрен и тотчас стал приводиться в действие. Труп перенесли из дома Алёнина в джип и положили на заднее сиденье. Потом отогнали машину в конец Песчаной улицы. Галина купила в магазине пуховик и шапочку, очень похожие на те, что носила Катя. Потом она позвонила отцу и сказала, что готова познакомиться с его женой, но хочет прийти домой первой. Владислав Витальевич обрадовался, пришел домой пораньше. Следом заявилась его дочь. Незаметно взяв ключи от шестерки и от квартиры на железнодорожной, о которых Гуревич как-то упоминал, Галя вдруг сказала, что не готова к встрече с мачехой, и ушла. Ночью она угнала со двора Катину машину. В ее багажник переложили труп. Галя по своей инициативе украсила его следами от электрошокера, а потом шестерку вернула обратно. Дело, казалось бы, было сделано. Но утром Чижова обнаружила, что потеряла свой сотовый. Галя предположила, что обронила его в салоне «Жигулей». Это было концом света. Улика разрушала весь сценарий. Сказать об этом Митяю она побоялась. Весь следующий день она издалека следила за домом Барулиной. Катя выехала со двора только около четырех вечера. Вероятно, даже не догадываясь о покойничке. Галина знала от отца о премьере в драмтеатре, поэтому поехала туда на такси, моля о том, чтобы мобильник не зазвонил. Около театра машины не оказалось, но Галя нашла ее на стоянке, расположенной через дорогу. Она не сразу сообразила, что делать, а потом, увидев, что один мужик просто махнул рукой охраннику, сидящему в будке, зашел на территорию, сел в свою машину и уехал на ней. Поступила точно так же. Благо, все еще была одета в голубой пуховик. Проехав с квартала, она остановилась. Стала искать в салоне мобильника, и не нашла. Ее пронзила жуткая догадка. Он в багажнике. Упал туда, когда она орудовала электрошокером. Открывать багажник посредине улицы было опасно. Тогда она поехала к Катиному дому. Ей было страшно но другого выхода Галя не видела. Остановившись в дальнем закутке двора, Чижова дрожащими руками открыла багажник. Покойник был все еще там. Она просунула руку, покопалась и нашла свою моторолу. Закрывать багажник Галя не стала, а пошла к Барулиной, чтобы оставить в ее квартире фотографию, отклеенную с удостоверения покойного, найденного в кармане пиджака Дьяконова и клочок его кожаной куртки. Ошибка была исправлена. Все было сделано без сучка, без задоринки. Осталось только вернуть ключи на место. На следующий день Галина их вернула, попросив отца немного задержаться дома.